Химера. На следующий день стало только хуже. Ступни превратились в сплошной комок огня, а таблетки, оставленные Лёхиным, почти не помогали. Иван предложил свой собственный метод лечения, включавший наружное и внутреннее применение крепких спиртных напитков. Но я отказалась. Во-первых, это не способ. Во-вторых, представляю, как я буду выглядеть завтра. В-третьих, хватит ныть. Аронов заявился ближе к обиду и отправил Ивана погулять. У меня сложилось ощущение, что эти двое крепко недолюбливают друг друга, тщательно скрывая нелюбовь под маской вежливости. Хотя, конечно, странно. Аронов для своей игры мог нанять кого угодно. Мало ли звезд на нынешнем небосклоне. Небось, каждую неделю новые появляются. Но выбрал Ивана. Наверное, я просто чего-то недопонимаю как самочувствие. Поправляемся? Поправляемся. Странно, но сегодня Аронов меня раздражал. Он казался неестественно угодливым и даже льстивым, словно царедворец, задумавший воткнуть нож в императорскую спину. Правда, я не император, но все равно не могу отделаться от впечатления, что вежливость — это неспроста. Минут десять мы мило беседовали обо всяких пустяках. Еще одна странность. Ник, ник слишком ценил свое время, чтобы тратить его на болтовню. Я хотел бы поговорить об одном серьезном деле. Ну, кажется, добрались до сути. А то меня эта болтовня в духе добрых друзей уже утомлять стала. Ты видела Айшу? Это ту с косичками и мехами? Я прекрасно помнила Айшу. Это лицо, эти глаза полный гнева. Эту смуглую кожу и развратные лисьи хвосты невозможно забыть. Но я женщина, и не собираюсь просто так признавать чужое превосходство. Пусть Аронов думает, будто его драгоценная Айша не произвела впечатление. «С косичками!» подтвердил Никник, -ник, улыбаясь. Он все понял и поддержал игру. И смехами. Какое впечатление она произвела на тебя? «Наряд великолепный!» А сама? Ну, своеобразная, немного нервная. Психованная дура. Она и раньше была не слишком сдержана, а теперь вовсе крышу снесло. Это ее застекло благодари. Аруна вздохнул и печально, не дать не взять, отец, огорченный недостойным поведением любимой дочери, произнес. Я вынужден был разорвать с ней контракт. Ссоры и разборки мешают работать. Кроме того, Айша в последнее время увлеклась алкоголем, и боюсь не только им. Конечно, это только подозрение, но за любыми подозрениями что-то достоит, верно? Я не ответила, но Аронов и не нуждался в ответе. Боюсь, что все произошедшее Айша расценила как посягательство на свои права. Причем посягнул на них не я, а ты, Оксана, понимаешь? И что теперь? то сразу заболели ступни и захотелось вернуться в свое уютное, спокойное подземелье, где я никому не мешала. А то с этой девицей станется и кислотой плеснуть, и киллера нанять. Ничего. Да ты не нервничай, Ксана. Она не настолько безумна, чтобы сотворить что-либо действительно серьезное. Скорее речь пойдет о том, что Айша попытается запугать тебя. А есть чем? Ну, в каждом бизнесе свои страшилки. Не слишком-то верь. Если бы все было так, как говорит, расскажет. Она, я бы здесь не сидел. Все это глупые совпадения, не более того. Все это что? Да так. Аронов не счел нужным ответить. Зато прошелся по квартире, сделал несколько замечаний относительно беспорядка и пустых бутылок. А заодно еще раз повторил, чтобы ничему не верила и ничего не боялась. Глупо как-то. «Не понимаю». «Ксана, солнышко!» Ник -ник снова сиял улыбкой. «Ты уж выздоравливай давай, время-то не ждёт». «Да, деточка, ещё одно. Будем писать портрет». «Зачем?» «Надо. Завтра тебя отвезут ко мне. Там обстановка подходящая, так что будь готова». «Ивану, кстати, не слишком потворствуй, а то окончательно сопьётся». «И языком особо не болтай, понятно?» «Куда уж понятнее». В квартире долго еще оставался запах туалетной воды Ник-Ника. Как же она называется? Вычурное такое слово, напоминающее золотой вентиль на дверях кареты и очень подходящее к запаху. Иван, завалившись в квартиру точно медведь в перлогу, принюхался и с порога выдал новое творение. И тленом пропахла обитель моя, Лежу на пороге, страдая от жажды. Где та, что хранила ключи бытия? Где та, что клялась и боролась однажды? Где та, что клялась и божилась однажды Мой сон утолить, утешившись гневом? Слушай, ты не знаешь, что рифмуется с гневом? Понятия не имею. О чем беседовали с великим и прекрасным? А тебе. И что сказал? чтобы ты пил меньше Гоните этого пророка он л жив неискреннен и тих он пособыл дорогу к богу и испоганил этот стих читала когда-нибудь хаяма великий человек мудрый и признавал ведь что истина в вине не тонет от ивана отчетливо пахло водкой настолько отчетливо что можно было подумать будто он в водочной лужи искупался будто он в водочной луже искупался а между тем взгляд совершенно трезвый. Да стихи сочиняет. «Слушай, Иван!» Весь во внимание. Он по привычке завалился на кровать. Теперь все просто не запахом пропитаются. И за что мне такое наказание? Ладно, возмущаться буду позже. А в данный момент спросить хотела. «Почему вы друг друга не любите?» потому что у меня, да и у Аронова, что там тебе не говорили, ориентация нормальная. Нам любить друг друга ни к чему». В болотных глазах Шерри попрыгали смешинки. Да этот гад просто издевается. «Я серьезно». «А ты думаешь, сексуальная ориентация – это не серьезно?» «Более чем. Для многих вообще это вопрос жизни и смерти». «Ладно, не хочешь – не говори». «Кстати, ты не знаешь, зачем Аронову мой портрет?» «Портрет?» Иван вздрогнул, будто услышал что-то в крайней степени неожиданное. «Он уже за портрет взялся? Когда?» «Завтра». Шериф молчал долго. И с каждой минутой молчание становилось все более угрожающим, нехорошим. Точно море перед штормом. Я ощущала это внутреннее напряжение и не понимала его совершенно не понимала знаешь, Оксана, наконец произнес Иван. Откажись. От чего? От всего. Возвращайся к себе, поверь, так будет лучше. Хотя нет, поздно. Ты не вернешься». И сладостных оков безмолвной рабыни ты счастьем мнишь обмана позолоту. И на этой оптимистической ноте разговор завершился. Несуразный сегодня день, непонятный. Сначала ник-ник с его уверениями, будто и врет. Потом Иван с советом вернуться. Иван просто не понимает, что мне некуда отступать. дон да вообще ничего не понимает. Лежит вон на тахте в обнимку с бутылкой, мурлычет что-то себе под нос и демонстративно не смотрит в мою сторону. К черту предупреждение, я пробьюсь. Я сумею, я выживу.